Издательство Эксмо. Людмила Мартова. Алая грость Турмалина. Все события вымышлены, все совпадения случайны. Деревянный дом, выходящий фасадом в тень раскидистой липы, притих и словно замер в ожидании неизбежных перемен. Дом был очень стар, в прошлом году отметил свое двухсотлетие, однако о своем возрасте и юбилее точно знал только он. Для всех остальных существовала строчка в Википедии, построен в первой трети XIX века, автор проекта «Неизвестен». Но дом трепетно помнил и год, и обстоятельства своего появления на свет — и даже предшествующие этому событию, коим он стал неожиданным хранителем. Эти стены действительно видели и помнили многое. Исторической эпохи дом был не просто свидетелем, а скорее участником, соучастником даже. К своему статусу объекта культурного наследия регионального значения дом относился слегка иронически, но именно он позволял ему до сих пор оставаться в живых. Расположенный на одной из центральных улиц старинного губернского города, но при этом чуть в стороне от основного людского и машинного потока, в тихом и зеленом месте, он бы уже давно был сровнен с землей ради возведения какого-нибудь современного особняка, если бы не охранная грамота, прилагавшаяся к статусу. Благодаря ей он до сих пор скрипел на ветру и при этом хранил от случайных глаз важную большую и страшную тайну. Если бы он был живым существом, то, несомненно, считал бы, что в соблюдении этой тайны и заключается его особая миссия. Но он был всего лишь древним деревянным домом, чьи рассохшиеся половицы провалились от старости, фундамент почти рассыпался в крошку, а когда-то величавые колонны на фасаде потрескались, угрожая обрушиться под тяжестью фронтона. До недавнего времени, точнее до конца только что светшего мая, В доме располагалась музыкальная школа. Однако находиться в нем, кряхтящим от старческих болячек, детям становилось опасно, а потому городские власти с облегчением приняли предложение известного мецената взять дом в льготную аренду за 1 рубль в год. За это меценат обещал отреставрировать его за свой счет с соблюдением всех требований сложного и запутанного российского законодательства по охране памятников культурного наследия. Опыт такой тяжелой и неблагодарной работы у мецената имелся. Два года назад он уже взял на тех же условиях ответственность за другой исторический особняк, который с тех пор перебрали по досочке по кирпичику и полностью восстановили. Теперь этим примером государственно-частного партнерства гордились городские власти. Проект реставрации собрал всевозможные архитектурные премии, к особняку возили туристов, а семья мецената даже поселилась в нем, заняв личными покоями второй этаж, а на первом, открыв сувенирную лавку и цветочный магазин. Теперь и второй дом, по всей видимости, ждала такая же судьба. К предстоящим переменам дом относился настороженно, Не желая за здорово живешь отдавать свою тайну. Конечно, оставалась надежда, что ее удастся оставить в секрете. То, что хранил дом, было упрятано надежно. За 200 лет не нашли, глядишь, так и останется. А если нет? Сберегаемая домом тайна была немного постыдной, и привлечение к себе всеобщего внимания, неизбежного, если она вскроется, он вовсе не желал. Вот только изменить ничего не мог. Музыкальная школа съехала, выпустившие стены уже несколько раз наведывались архитекторы и строители, поэтому дом знал, что до начала ремонтных работ остались считанные дни. Знал и размышлял, кому из бывающих на объекте людей доверить свой секрет. Одна из посетительниц нравилась дому больше других. Невысокого роста хрупкая женщина лет 35 числилась главным архитектором-реставратором, И в ее облике что-то неуловимо напоминало о дамах, бывавших здесь до 1917 года. Конечно, ни одеждой, ни прической, ни деловитостью она ничуть на них не походила, но почему-то при каждом ее визите дом вспоминал о своем прекрасном прошлом, когда он был молодым, модным и полным жизни. Кажется, у людей это называлось словом порода. Пожалуй, если выбирать то дом предпочел бы раскрыть свою тайну ей, но пока лишь наблюдал, пользуясь главным преимуществом своего возраста терпением и умением ждать. На улице шел ночной дождь, отбивал чечетку по местами прохудившейся крыши. Одна из стен, примыкающая к дворовому фасаду, постепенно оцаревала. Но сейчас это уже не имело значения. Дом мирно дремал под звуки летнего дождя, сбивавшего липовый цвет и наполнявшего воздух нежным цветочным ароматом вперемешку с озоном. Не было на свете ничего лучше запаха, даруемого летним дождем, и дом чувствовал себя спокойно и умиротворенно, поскольку именно белыми летними ночами ему особенно часто вспоминалось то хорошее, что происходило в его стенах. То ли в воспоминаниях, то ли во сне кружились пары в бальном танце, развивались подолы женских шелковых платьев, Под аромат сигарного дыма велись степенные мужские разговоры, а в одной из задних комнат играла с дорогой иностранной куклой маленькая девочка со светлыми кудряшками. То, что хранил дом, предназначалось ей, но не сложилось, не срослось. Так бывает. Странный звук пробудил дом от дремы, заставил вздрогнуть, вызвав дребезжание половиц кто-то влез внутрь, аккуратно выдавив стекло со стороны двора. Странно, кто бы это мог быть? Впрочем, кем бы ни оказался неожиданный посетитель, его визит не нёс ничего, кроме зла. Добрые люди не проникают в чужие дома, выдавливая стекла, да еще под покровом ночи. Незваный гость не торопился, неспешно обходя комнату за комнатой. Он явно что-то искал, подсвечивая фонариком, свет которого был направленным, а потому невидным с улицы. В руках он держал какой-то лист, периодически переводя взгляд с него на потолок, стены и пол. Много лет дом ждал, когда скрытое в нем кто-нибудь обязательно начнет искать. Неудивительно, что это случилось, и то, что именно сейчас тоже. Шум, новости об аренде и последующей реставрации наделали большой. Тот кто ищет, понимает, что времени у него осталось немного. Новый звук разрезал ночную тишину. Теперь открылась и мягко закрылась отпертая ключом центральная входная дверь. Шаги, раздающиеся из прихожей, были уверенными, хозяйскими, и проследовали они не в заднюю служебную часть, а в парадную анфиладу комнат. Первый визитер тоже услышал эти шаги, выключил фонарь и замер, видимо, принимая решение. Старый дом тоже замер, предчувствуя беду. Если бы у него были глаза, то он бы обязательно зажмурился, чтобы не видеть всего того, что будет дальше. Но дома не умеют жмуриться, поэтому, вздыхая и скрипя от волнения, он стал свидетелем очередного поворота истории, свершающегося под его крышей. Второй визитер даже не успел подготовиться, повернувшись на тихий звук шагов за спиной лишь в самый последний момент. Он лишь вскрикнул от неожиданности, вцепился в то, что держал его враг, и тут же упал от удара, нанесенного рукояткой фонаря в висок. Матерясь сквозь зубы, этого старый дом совсем не любил, первый незваный гость окинул взглядом поле короткой битвы, присел, приложив пальцы в резиновые перчатки к шее своей жертвы, снова замер, словно в раздумье, что делать дальше, но задерживаться на месте только что совершенного преступления не рискнул. Опять прошелестели едва слышные шаги, крякнула рама окна, и человек исчез так же, как появился, нырнув в буйство зелени остатков неухоженного сада. Снова погрузившись в полную тишину, которую теперь ничего не нарушало, даже летний дождь, дом, печально и торжественно, смотрел на лежащее в одной из своих гостиных тело. Зачем бы не приходили эти двое, оно пока осталось у дома. Глава первая. Лена, точнее Елена Николаевна Беседина, поскольку именно так ее звали практически все знакомые, проснулась словно от удара и села в постели, тяжело дыша и потирая висок, который наливался тупой болью. Часы, мерцавшие в полумраке, показывали классический час Волка, самое начало четвертого, момент перед летним рассветом, то самое время, когда, по статистике, умирает больше всего людей. После того, как именно в этот проклятый час Лена потеряла сначала отца, а потом и маму, это время она особенно не любила, и если просыпалась между тремя и пятью часами утра, то чувствовала безотчетную тревогу, даже страх. Она растерла лицо руками и прислушалась к ощущению, похожему на дрожащее внутри желе. «Что-то должно случиться». Встав с кровати, она нащупала ногами тапочки, стараясь двигаться неслышно, вышла из спальни в коридор, дошла до комнаты сына и заглянула через приоткрытую дверь. Разметавшийся на кровати Митька спал крепко и спокойно, как и положено в 12 лет. Ее тихих шагов он, разумеется, не услышал. Немного успокоенная, Лена вернулась в спальню и рассеянно погладила вопросительно глядящую на нее собаку. Пёс, восемь лет назад подобранный на улице Спаниэль по кличке Помпон, разумеется, не мог не заметить ее ночных передвижений, но вставать в силу возраста ему уже было лень, потому он спокойно дождался возвращения хозяйки, чтобы убедиться все в порядке». Помпон был собакой спокойной и с чувством собственного достоинства, так что суетиться не любил. «Спи!» — прошептала ему Лена. «Рано еще!» Успокоенный ее голосом, пес послушно откинулся на свою мягкую лежанку и тут же засопел. Лена легла в кровать, жалея, что не может последовать его примеру и твердо уверенная в том, что больше не заснет. «Такое с ней случалось», если она просыпалась в час волка. Не часто, но бывало. И главное, что сейчас следовало сделать, это занять голову чем-нибудь полезным, чтобы не попасть в плен глупым страхом. К счастью, подумать ей было о чем. В ближайшие дни стартовали работы по реставрации старинного и очень известного дома, за который она отвечала от и до, поскольку была главным архитектором-реставратором проекта. К дому она относилась с почтением, поскольку его история этого заслуживала, а к новому владельцу с не менее искренним уважением, потому что человеком он был уникальным. В нынешние времена, когда все вокруг покупалось и продавалось, а любые решения принимались только в пользу потенциальной прибыли, этот человек был настоящим меценатом, готовым вкладывать ресурс в виде денег и времени в восстановление памятников истории и архитектуры, которые без этого неминуемо погибли бы, причем уже в ближайшие годы. Мецената звали Петр Беспалов, и первая встреча с этим человеком состоялась у Елены Бесединой два с лишним года назад, когда он уговорил городские власти передать ему исторический особняк — дом Балуевских. Лена была очень горда тем, что работу по реставрации этого здания он поручил именно ей, хотя особого опыта у Бесединой тогда и в помине не было — Да, она увлекалась историей архитектуры и про городские особняки XIX века знала, пожалуй, все. но ее реставрационное портфолио было более чем скромным. Беспалов ей поверил, и она поклялась самой себе, что не подведет. Захранившимися в архиве материалами по истории дома Балуевских она провела не одну ночь. Над чертежами и эскизами и того больше, но результат превзошел все ожидания». Дом засиял новыми красками, сохранив при этом свои уникальные черты и максимум исходных материалов. Его разобрали, почистили, ошкурили, собрали, укрепили и покрасили фактически заново, и сейчас это был, пожалуй, лучший в их городе образчик особняка XIX века, в котором можно жить, работать и проводить экскурсии без опаски падения чего-нибудь на голову, К сожалению, таким состоянием другие старинные дома в их городе похвастаться не могли. Работа была закончена только осенью, но за прошедшие месяцы Лена успела соскучиться по ежедневным визитам на объект, к которому относилась как к своему ребенку. Она знала в доме каждую трещинку, каждую половицу, каждый наличник. Она любила его и знала, что он отвечает ей взаимностью. Дом был благодарен Елене Николаевне Бесединой, за то, что она его спасла. Наверное, своему владельцу дом был благодарен в первую очередь, но Беспалов теперь в нем жил вместе со своей женой, так что пользоваться результатами этой благодарности мог сполна, а вот Лена бывала там нечасто. Если уж быть совсем точной, то с октября, когда была закончена реконструкция, и до марта, когда Беспалов пригласил ее в гости, чтобы объявить. Берет в льготную аренду второй старинный особняк. В доме Балуевских она не бывала ни разу. И только войдя внутрь просторной гостиной, поняла, как сильно, оказывается, соскучилась. «Здравствуй!» — шепотом сказала она дому, с которым привыкла разговаривать во время ежедневных встреч. В ее понимании дом был живым существом, но Лена никому про это не рассказывала, чтобы не сочли сумасшедшей. В сознании окружающих она и так числилась женщиной со странностями. К предложению возглавить новые реставрационные работы она отнеслась с восторгом, потому что это означало не только стабильный заработок, но и интересную задачу, в которую можно нырнуть с головой. На этот раз Беспалов был намерен вложить средства в спасение одноэтажного старинного особняка, носившего имя своего последнего владельца, бывшего городского головы Николая Яковлева, возглавлявшего их небольшой губернский город с 1893 по 1917. Информации о доме, являющемся памятником культурного наследия регионального значения, было немного. Даже год постройки был приблизительным – первая половина XIX века, а уж имя архитектора и автора проекта вообще неизвестно. Со стороны улицы это был одноэтажный особняк с высокой цокольной частью, сейчас изрядно разрушенный, выполненный в подчеркнуто-парадных ампирных тонах. Центр здания выделялся шестиколонным тосканским портиком с фронтоном, окна декорированные тонкими, слегка изогнутыми, сандриками, бровками. Дворовый фасад дома выглядел значительно проще, не имел портика. Определяющим всю архитектуру был низкий антресольный этаж и характерное для провинциальных купеческих особняков крыльцо с зонтом на металлических узорных кронштейнах. Вдоль уличного фасада шла анфилада парадных комнат, то есть залы и гостиные. Со стороны дворового фасада располагались спальни и комнаты для прислуги. Сбоку к дому когда-то примыкал зимний сад, уничтоженный после революции. На данный момент из элементов внутреннего интерьера сохранились только межкомнатные двери из красного дерева с позолотой, и, пожалуй, проект можно было бы считать скучным, если бы не изразцовые печи в каждой комнате, декорированные белым кафелем и украшенные античными фигурами. Были танцовщицы в древнегреческой одежде, муза с лирой в руках и два воина в доспехах. Задача по реставрации этих четырех фигур по числу парадных гостиных — По интересности, с лихвой компенсировала все остальные рутинные работы по подъему и укреплению фундамента, очистке, ошкуриванию и покраске стен, замене прогнивших половиц, усилению конструкции портика и восстановлению внутреннего убранства. Но браться за печи стоило лишь в последнюю очередь, когда основные работы будут уже позади. Хороший стимул работать быстро – Погрузившись в архивные материалы, Лена, например, с изумлением обнаружила, что печи в доме Яковлева повторяют старинные печи в доме Мятлевых, возведенном в XVIII веке на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге. Ей было любопытно, как связаны два старинных дома, построенные с разницей более чем в полвека в совершенно разных городах и не имеющие, кроме печей, ни одной общей черты. Но в интернете и в архивах об этом ничего не было, И больше думать про это Лена Беседина не стала, потому что к реставрации это вряд ли имело отношение. Просто внутри зудело любопытство, но эту черту своего характера Лена знала и пыталась держать его в узде. На переговоры ушло довольно много времени, но с того момента, как Беспалов подписал с ней контракт, она бывала в доме Яковлева практически ежедневно. Сейчас, по прошествии двух недель, ей начало казаться, что этот особняк тоже доверился ей и готов разговаривать на понятном только им двоим языке. Поэтому по утрам, приезжая на объект, она также тихонько говорила дому «Здравствуй», а он поскрипывал в ответ несложное приветствие, гарантирующее, что день пройдет хорошо. В конце концов, звание женщины со странностями нужно было оправдывать. Сегодня у Лены была назначена первая встреча со строителями, которые под ее чутким руководством должны были выполнять все работы. Та бригада, с которой она работала в доме Булуевских, сейчас оказалась занята, поэтому после долгих и придирчивых изысканий Лена и Беспалов остановились на небольшой, но опытной компании «Турмалин». Ее основатель, владелец и директор Дмитрий Макаров, имел репутацию человека-слова, обладал деловой хваткой и умел ладить с рабочими, которые под его надзором не уходили в запой, не продавали стройматериалы с объекта и не работали спустя рукава. Точнее, проводил переговоры и принимал решения, конечно, без палов, а Лена просто навела справки, потому что напрямую общаться со строителями предстояло именно ей. Собранная информация вселяла некоторое спокойствие – Так что никаких особых волнений по поводу первой встречи с Макаровым Лена не испытывала. Но подготовиться стоило, тем более что время позволяло. Решительно выбравшись из кровати, она села за письменный стол, разложила чертежи и погрузилась в работу. До встречи, намеченной на 8 утра, оставалось четыре часа, а еще же Митьке надо завтрак приготовить. Впрочем, в чертежи она сейчас вглядывалась только ради того, чтобы сбежать от проснувшегося внутри неведомого страха. По большому счету все давно было готово, но проверять себя в мельчайших деталях лучше, чем тревожиться неведомо из-за чего. Через два часа Лена, наконец, аккуратно собрала необходимые бумаги в папку и пошла на кухню, приняв решение испечь блины, которые сын очень любил. Вечно занятая мать баловала его кулинарными изысками нечасто. Обычно сыну приходилось довольствоваться на завтрак кашей или творогом со сметаной, но почему бы и нет, раз есть время. Без четверти в восемь на столе стояла пышная стопка блинов, укрытых для верности полотенцем, плошка с вареньем и добытая с холодильника банка с красной икрой. Митька проснется, а тут вкусный завтрак. Вот и хорошо, вот и славно. Мазнув помадой по губам и бросив критический взгляд на отражавшуюся в зеркале не очень молодую уже женщину с растрепанными короткими волосами и каким-то потухшим взглядом, Лена похлопала по карманам, проверяя, на месте ли телефон, ключи от машины и проклятущая маска, без которой нынче никуда. Она схватила рабочую папку и отправилась навстречу, от которой напрямую зависел предстоящий и довольно надолго отрезок жизни. Ровно в восемь, больше всего Елена Николаевна Беседина ценила в людях пунктуальность, она поднялась на небольшое крыльцо дома Яковлевых и вставила в замочную скважину выданный ей Беспаловым ключ. Замок почему-то не проворачивался. Дом оказался открыт, и это было странно. Кроме нее ключ имелся только у Беспалова, но Петр Алексеевич приходить сегодня на ее встречу с владельцем Турмалина не собирался. Комплект ключей для строителей — У Лены был с собой. Она толкнула дверь, шагнула через порог, немного удивленная стоящей в доме тишиной. Сегодня он не приветствовал ее привычными тихими скрипами. Сердится, что ли? «Здравствуй», — шепотом сказала Лена, но дом по-прежнему молчал, словно она была нежеланной гостьей, не имеющей права здесь находиться. Странно, очень странно. Улегшаяся была за выпечкой блинов тревога, снова противно сжала горло. Лена почувствовала тошноту, которая всегда была спутницей ее страхов, и нерешительно потопталась в темной прихожей, словно не зная, что делать дальше. Ау, тут есть кто-нибудь? Позвала она тонким голосом, который казался противным, чужим. Дом в ответ вздохнул, словно очнувшись и узнавая ее. Как будто шелест ветра прошел по открытым рукам, на ней была футболка с короткими рукавами. Может, зря она не захватила жикет. На улице, конечно, сегодня обещали плюс двадцать но в давно топленном деревянном доме было ощутимо холодно, а еще тянуло сквозняком, которому взяться было совершенно неоткуда. Она захлопнула входную дверь, и струя воздуха тут же исчезла. Значит, и впрямь сквозняк. Задняя дверь тоже открыта, что ли? Не совсем понимая, что делать дальше, Лена с опаской заглянула из прихожей в пустую залу. Там никого не было. Да и ветром тянуло совсем с другой стороны. Стараясь ступать неслышно, она прошла в задние комнаты, тоже пустые. Лишь в одной из них, выходящей в самый темный угол сада, было выбито стекло. Так, по крайней мере, источник сквозняка найден. Зачем кому-то пробираться в дом, Лена не понимала, в нем не было, да и не могло быть, ничего ценного, только готовые к ремонту голые стены. Поглядев на часы, показывающие уже восемь минут девятого, и кляня подрядчика, который опаздывал, она вернулась в прихожую и через зал прошла в первую гостиную, потом во вторую, в третью. Там на полу ничком лежал человек, одетый в темные джинсы и толстовку слетевшая с головы кепка, валялась рядом. В первое мгновение Лена его не узнала. В нем не было ни капли аристократического лоска, он был одет как случайный прохожий, собравшийся, скажем, на субботник. Человек, с которым она была знакома, никогда так не одевался, предпочитая строгие брюки с безукоризненными стрелками, белые рубашки, модные пиджаки и даже шелковые шейные платки, которые сейчас уже давно никто не носил рядом с начавшей сидеть головой, натекла и уже свернулась небольшая темно-бурая лужица. Кровь. Осознание, что это именно она, пришло как-то внезапно, и следующая отстраненная мысль была о том, что кровь пролилась уже давно, и живые люди так не лежат. И только в следующее мгновение Лена узнала человека на полу. Это был ее работодатель, бизнесмен и меценат, Петр Алексеевич Беспалов Дмитрий опаздывал и сердился на себя. Пунктуальность он ценил в людях больше других качеств. И сам слыл человеком высокоорганизованным, поэтому терять этот имидж, немало помогавший в работе, не собирался. И вот позорно опаздывал на первую встречу. Причина его опоздания была до банального проста. Застрявший не вовремя лифт но какая разница? Город стоял в утренних пробках. На дороге, ведущей из спального микрорайона, где ему сегодня привелось заночевать, они были особенно лютыми. Дмитрий рывком направлял машину в любой просвет, перестраивался из ряда в ряд, чего обычно никогда не делал и у других терпеть не мог, с трудом сдерживался, чтобы не зарычать сквозь стиснутые от недовольства собой зубы. Остановиться, оглянуться... «Случайно, вдруг, на вираже, на том случайном этаже, где нам доводится проснуться». Это стихотворение поэта Александра Аронова очень любила и часто цитировала мама. И сейчас строчки всплыли в голове неведомо откуда. Скорее всего, это случилось потому, что сегодня Дмитрию Макарову действительно довелось проснуться на случайном этаже. Ведь не хотел же, как-то само собой получилось. И словно в отместку за случайность и несдержанность застрял в лифте, из-за чего он теперь опаздывал навстречу. Спал бы в своей постели, не было бы никакого лифта и опоздания. Светофор опять мигнул и переключился на красный, из-за чего еле ползущая вереница машин снова остановилась. Дмитрий чертыхнулся и нервно посмотрел на часы, показывающие 8 минут девятого. Что ж, еще через семь ситуация будет выглядеть совсем неприличной, а ему предстоит преодолеть мост, Через железнодорожные пути, безнадежно забитые машинами, потом проехать еще два квартала и где-то развернуться, потому что к нужному дому нет левого поворота. Черт, черт, черт! Нервы почему-то были натянутыми до предела, что казалось странным. В конце концов, ночь он провел небесприятности, и обычно качественная сексуальная разрядка приводила его в довольно умиротворенное, почти расслабленное состояние. Что не так с этим случайным этажом? «Ладно, сейчас важно разобраться в другом». Не сводя глаз с дороги, чтобы стартануть в ту же секунду, как это станет возможным, Дмитрий потыкал в экран телефона, чтобы найти и набрать нужный номер. Скорее всего, человек, с которым он должен встретиться, не уйдет, а подождет какое-то время. Работа у него такая, человек подневольный. Но предупредить все равно надо. Деловой этикет, мать его. Этот деловой этикет, являющийся важной имиджевой составляющей, Дмитрий как-то битый час обсуждал с Дашей, новой женой своего брата Женьки. Старую, точнее, первую жену он терпеть не мог, особенно после всей нервотрепки, которая была связана с разводом, а новая оказалась очень даже ничего. Самостоятельная, умненькая, симпатичная, да и Женьку любила неистово терпела и нечеловеческую его работу в полиции, и необходимость переехать из Москвы в провинцию, только потому что Женька столицу не любил и жить там не собирался, и не очень простой его характер, и даже увлечение поисковой деятельностью, которая даже Макарову-старшему казалась блажью. Женька и Даша встретились посередине настоящего детектива с убийством и поиском драгоценностей, поженились полтора года назад И недавно в семье появилось пополнение. Дочка Ксюшка, похожая на маму, на папу и даже на дядю Диму. По крайней мере, убежденному холостяку Дмитрию очень хотелось в это верить. Своих детей у него не было, кажется. Подробнее в романе Людмилы Мартовой «Лунная дорога в никуда». Телефонный звонок, выведенный на громкую связь, ввинчивался в черепную коробку. Почему-то трубку никто не брал. Не слышит она, что ли? Невключенный с утра звук на телефоне он тоже считал проявлением расхлябанности. Деловой человек должен быть на связи, чтобы не пропустить ничего важного. Дмитрий не считал гудки, но их было не меньше десяти. Он хотел сбросить звонок, но тот светофор наконец-то смилостивился, включил зеленый сигнал, разрешая ехать, и Дмитрий не стал тратить время на телефон. «Бог с ним, пусть звонит». Он умело перестроился в другую полосу, Подрезав какого-то зазевавшегося бедолагу, ухмыльнулся в ответ на резкий звук клаксона, возмущенного его удалью, въехал, наконец, на мост и вдруг осознал, что раздражающие гудки больше не разрывают салон. Теперь в динамиках слышались какие-то странные звуки, то ли всхлип, то ли стон, то ли прерывистое дыхание. «Алло, гараж», — сказал он зачем-то. «Почему вдруг гараж?» «Алло, вы меня слышите?» «Да, слышу!» — не сразу, но все же откликнулся слабый и какой-то насморочный, полупридушенный женский голос. «И это так хорошо, потому что позволяет осознавать. Я не сошла с ума. Пожалуйста, не отключайтесь!» Да, кто-то ему говорил, что женщина, архитектор, с которой ему предстояло работать на новом объекте, странная. Он тогда не очень внимательно слушал, поэтому сути ее странностей не уловил». Это было совершенно неважно. Работать можно вообще с кем угодно, особенно когда речь идет о таком крупном и ответственном заказе, как неожиданно свалившаяся ему на голову реставрация дома Яковлева. Новый вызов и новые возможности, и только это имело значение. А со странностями разберемся. Забавно, что первая из них не заставила себя ждать. Но неприятно, что это оказалась истеричность, Ее в женщинах Дмитрий не терпел совершенно, просто на физиологическом уровне не выносил. «Я не отключаюсь», — любезно заверил Дмитрий. «Просто хотел предупредить, что совершенно неожиданно опаздываю, но думаю, что минуты через четыре уже подъеду. Вы же на объекте?» Кажется, она снова всхлипнула. «Да, я на объекте и совсем не знаю, что мне делать», — услышал он и поморщился. В его понимании жизни люди всегда знали, что делать, и мужчины, и женщины. «Дмитрий Михайлович, приезжайте, пожалуйста, побыстрее. Я дождусь вас, и мы вместе позвоним в полицию». «В полицию?» Он не понял, зачем нужно туда звонить, но внутренним чутьем присущим охотникам и успешным бизнесменам вдруг понял. «Случилось что-то серьезное». Настолько серьезное, что волоски на руках ощетинились под закатанными рукавами рубашки, которую он сегодня не имел возможности сменить на свежую, потому что ночевал не дома. Рубашка его до этого смущала, а сейчас разом перестала, потому что Дмитрий Макаров всегда умел мгновенно отделять главное от второстепенного. «Елена!» — он покопался в памяти и вспомнил. «Николаевна, не переживайте, я практически добрался!» «Так что сейчас все решу». Она потешно засопела в трубку, как будто он сказал что-то смешное, но вникать в оттенки настроения собеседницы Дмитрию не хотелось, да и некогда было. В этот момент он, как раз нарушая все мыслимые правила дорожного движения, разворачивался через двойную сплошную перед домом Яковлева, чтобы не терять время на объезд двух кварталов. Практически из-под колес его джипа, истошно визжа шинами и клаксоном, Выпорхнула какая-то машина, а он даже головы не повернул. На небольшой парковке перед домом стояла ярко-голубая «Киа Sportage. Дмитрий мимолетно удивился. Он чего то был уверен, что у дамы-реставратора должно быть что-то более женское и скромное. По крайней мере, ее голос, не сегодняшний, полуобморочный от страха, а когда она накануне договаривалась о встрече, почему-то вызвал ассоциации с Chevrolet Парк» или «Киа Пиканто». Да и сегодняшние всхлипы со Джим не вязались. Хм, странно. Надо будет обдумать. Припарковавшись рядом, Дмитрий выскочил из машины, хлопнул по ручке двери, запирая своего верного друга, и широким шагом направился к воротам, ведущим в сад. Никакого положенного трепета старый дом в нем не вызывал. С точки зрения бизнесмена Макарова, это была полуразрушенная халабуда — текущей крышей, неудобным расположением комнат и низкими потолками. За те деньги, которые требовались на ее реставрацию, можно было построить ультрасовременный и максимально удобный особняк. Однако свое мнение Дмитрий предусмотрительно держал при себе. Если владелец дома готов вкладывать баснословные средства в реставрацию, то это, несомненно, его личное дело. А дело Дмитрия Макарова тщательно следит за своими сотрудниками и ходом работ – ни на йоту не отходить от проекта и не выбиваться из рассчитанной сметы. Не так уж и сложно, честно говоря, особенно если вспомнить сумму предоплаты, которая буквально накануне упала ему на счет. То есть на счет турмалина, разумеется. Входная дверь была закрыта, но не заперта. Дмитрий вошел внутрь, попав из солнечного утра в промозглый полумрак коридора и на мгновение потеряв способность видеть. По рукам потянуло холодком, словно в другом конце дома была открыта форточка. Сквозняки, гуляющие в старых домах, он тоже не терпел, искренне не понимая, как тут могли жить люди, да еще не самые последние в городе. В доме было тихо. Дмитрий на мгновение испугался. Вдруг с разговаривавшей с ним женщиной что-то случилось за то короткое время, пока он добирался до места. «Эй, вы где?» — позвал он. Звук, многократно отраженный от голых деревянных стен, пробежался по пустынным комнатам гулким эхом. «Я здесь!» — услышал он тихий, но уже не такой измученный голос, и пошел на него, пытаясь понять, что именно тут могло произойти. Женщину, с которой у него была назначена встреча, он нашел в третий по счету гостиной, привычно успев подумать про идиотизм, именуемый «Анфиладой». «Неудобно это, непрактично и старомодно». Елена Николаевна Беседина, архитектор-реставратор, нанятая на объект старший и являющаяся в своем роде начальником ему, Дмитрию Михайловичу Макарову, стояла у окна, вжавшись в подоконник и для верности вцепившись в него руками. Лицо у нее было бледное, глаза заплаканные, мышь, что ли, увидела? «Здравствуйте», — машинально сказал вежливый Дмитрий. «Что тут у вас случилось?» Почему-то, войдя в комнату, он даже не подумал посмотреть по сторонам, зацепившись глазами за ее лицо, и теперь послушно перевел взгляд куда-то вправо, вперед и вбок, руководствуясь слабым движением ее руки. Что он был совсем не готов увидеть, так это труп на полу. То, что это именно труп, Дмитрий понял сразу, и почерневшую лужицу, свернувшейся крови, тоже оценил мгновенно словно внутренним зрением. А вот для того, чтобы узнать лежащего в крови человека, ему понадобилось сделать несколько шагов, не пересекая, впрочем, условной черты, чтобы не натоптать на месте преступления. Петр Беспалов. Его наниматель, бизнесмен и меценат, владелец дома Яковлева, по какой-то странной прихоти, скупающий и реставрирующий старинные особняки. Тот самый человек — который только вчера перевел Дмитрию Аванс на закупку материалов. Интересно, и что с этим теперь делать? То, что даже в такой момент он думает о делах, а не об ужасной смерти, настигшей этого малознакомого, но по всему, похоже, достойного человека, заставило его внутренне усмехнуться от того, что он верен себе. Окружающие, особенно женщины, часто говорили Макарову, что он «бездушная машина», лишённая человеческих эмоций. Если честно, этим своим умением в любой ситуации держать себя в руках Дмитрий даже гордился. Но сейчас почему-то промелькнувшая в голове мысль о деньгах царапнула его самого. «Что здесь случилось?» — спросил он, вернувшись на безопасный клочок полу у окна, где стояла бледная как мел женщина, хоть в обморок не падает, и на том спасибо. «Вы были здесь, когда его...» когда он умер». Она покачала головой, заставила себя отвести взгляд от беспалого и уставилась в лицо Дмитрию. На него смотреть наверняка было приятнее. Он невольно отметил, что глазища у нее огромные, как блюдца, и прозрачно-голубые, словно вода в летнем озере. Впрочем, такой эффект вполне могли давать все еще стоящие в них непролитые слезы. «Я не знаю», — тихо сказала она, — Приехала сюда ровно к восьми, как мы с вами договаривались. Обнаружила отпертую дверь, разбитое стекло в одной из задних комнат и Петра Алексеевича на полу. «Вы подходили к телу? Трогали что-нибудь?» — быстро спросил Дмитрий. «К примеру, могли сделать это машинально, чтобы проверить, жив ли он?» «Я не подходила и ничего не трогала. Вы же сами видите, что Петр Алексеевич...» окончательно и бесповоротно мертв. Для того, чтобы это понять, недостаточно было только его увидеть, а вот проверять пульс совсем не обязательно. Я не хотела топтать. Тут могут быть следы. Что же, она не дурочка. И, несмотря на нестандартность ситуации, в панику не впала. Дмитрий Макаров посмотрел на Елену Беседину с толикой уважения во взоре. «У вас есть предположение...» «Как он мог здесь оказаться, да еще ночью?» — задал он следующий вопрос, уже прикидывая, что будет делать дальше. «Ночью? Потому что кровь уже свернулась?» снова проявила чудеса догадливости собеседница. «Я пока вас ждала...» «Всю голову сломала, если честно. В том-то и дело, что приезжать сегодня на объект Петр Алексеевич не собирался. Мы должны были встретиться с вами вдвоем...» чтобы посмотреть ваши предварительные сметы, сделанные по моим чертежам. А уже потом, после корректировок, которые мы бы внесли как специалисты, он собирался все это утвердить и пустить в работу. Нечего ему тут было сегодня делать, а уж ночью тем более. Это его дом. Он тут мог с утра до вечера бывать с полным на то правом. «Вы кому-нибудь звонили?» — спросил Дмитрий. «Кому я могла звонить?» Не поняла она. «В полицию только. И я как раз собиралась. Но тут вы сообщили, что сейчас приедете, и я решила вас дождаться. Честно говоря, не очень представляю, как именно докладывают о том, что нашли труп». Речевым аппаратом нелюбезно сказал Дмитрий. Обычными человеческими словами. «А звонить вы могли, к примеру, жене Беспалова. Вы же ее знаете». «Галине?» Изумленно уточнила Беседина. «Наверное, не имею чести быть с ней знакомым, поэтому не знаю, как ее зовут». «Ну что вы, разве вы не знаете, что у Беспаловых по всему городу торговая сеть маленьких сувенирных магазинчиков, в которых еще продаются цветы, называются «Гала» в честь Галины Леонидовны?» «Понятно, лавры Сальвадора Дали явно не давали Петру Алексеевичу спокойно спать по ночам», вздохнул Дмитрий. «Банально, знаете ли, называются эти самые магазины, потому что все вторичное банально». «Да вам-то какая разница?» Собеседница сверкнула глазищами так яростно, что Дмитрий внезапно понял, почему она ездит на спорт Эта невысокая и довольно субтильная дамочка оказывается обладала характером. Хм, интересно. «Беспалов очень любит свою жену, то есть...» Она на мгновение запнулась. «Любил. И гармония у них в семье царила удивительная. Такое в наше время нечасто встретишь. И если он захотел назвать магазины в честь жены, то мог себе это позволить, даже если вам это кажется банальным. И да, я не звонила Галине. Мне это даже в голову не пришло, потому что я не представляю себе, как это вообще возможно, не глядя в глаза, по телефону сообщить, что ее мужа больше нет». Да ладно, ладно, что вы раскипятились-то, ей-богу, примирительно, сказал Дмитрий. Не звонили и не надо, просто вы должны понимать, что те же самые вопросы вам обязательно задаст полиция. Слушайте, давайте ее уже вызовем, устало попросила беседина, из которой, казалось, выпустили весь воздух. А то мы как-то глупо теряем время. Куда надо звонить? 02? Сейчас вызовем. Я позвоню своему брату. Он работает в уголовном розыске, успокоил ее Дмитрий. Он все сделает как надо. Вы бы присели куда-нибудь, пока мы ждем, а то на вас лица нет. Боюсь, что вы сейчас просто свалитесь. Не свалюсь. Я гораздо сильнее, чем вам кажется, ответила она. Хотя, признаюсь, была бы не против, если бы вы приехали вовремя и нашли труп вместо меня. Почему вы вообще опоздали? У нее не было никакого права задавать ему подобные вопросы. И выговаривать за опоздание, словно мальчишки. В обычной ситуации Дмитрий обязательно бы ее отбрил, как только что сделала она, попеняв ему за галу, но почему-то вместо этого он промямлил. Не поверите, в лифте застрел. Вы правы, не поверю, печально сказала она. Глупую какую-то отмазку придумали, детскую. Ладно, звоните, а я пока на крыльце подожду. Проводив ее глазами, он вздохнул, набрал телефонный номер и коротко ввел брата Женьку в курс дела. Тот молча выслушал, задал несколько вопросов и отключился, велев ждать. Все коротко и по делу. Впрочем, сантиментов от брата Дмитрий точно не ждал. Еще раз покосившись на лежащий на полу труп, он тоже вышел на крыльцо, где на ступеньке сидела пригорюнившаяся Елена Беседина, подпершая ладонью щеку и от этого похожая на сказочную сестрицу Алёнушку. Лицо у нее уже было не таким бледным, хотя все равно печальным. Почему-то в этот момент Дмитрий был готов многое отдать, чтобы увидеть, какая она, когда улыбается. «Сейчас приедут», — сказал он, понимая, что ситуация к веселью точно не располагает. «Вы не переживайте», — «Мой брат и его коллеги обязательно во всем разберутся». «Я знаю», — сказала она. «Я с доверием отношусь к правоохранительным органам, даже не сомневаюсь, что преступление будет раскрыто, и переживаю сейчас совсем о другом». «О чем же?» «Меня беспокоит, что теперь будет с домом», — с горечью сказала Елена. «Он разрушается, и решение Петра Алексеевича начать реконструкцию — «Было спасительным для этого здания. Захочет ли теперь Галина Леонидовна начать работу, я не знаю. Но если этого не произойдет, то дому грозит гибель, а мы с ним успели подружиться». М «Да, ни один Дмитрий Макаров был настолько лишён эмпатии, что, стоя над трупом, думал о продолжении проекта. Оказывается, его собеседницу тоже волновало состоится ли реставрация». Что ж ее можно понять? Этот проект способен кормить ее в течение года как минимум. Разумеется, причина волнения кроется именно в этом. «Дружба с домом» — это же пустячок, сказанный явно для красного словца. «Я кажусь вам странной», — спросила Беседина, видимо, читая по лицу Дмитрия, как по открытой книге. «В нескольких метрах лежит мертвый человек, которого я хорошо знала, а я переживаю не из-за него». «А из-за какого-то дома?» «Просто Петру Алексеевичу я уже точно помочь не могу. А вот спасти дом еще возможно. Не хотелось бы, чтобы у этого преступления было две жертвы, а не одна». «Преступление» — слово было произнесено. До этого момента Дмитрий даже самому себе не признавался в том, что было ясно с первого же взгляда, брошенного на лежащее на полу тело. «Петра Беспалова убили?» В этом не могло быть никаких сомнений. И вот над тем, кому мог помешать известный в городе бизнесмен, а также имело ли это отношение к Дмитрию Макарову, стоило поразмышлять. С улицы раздался вой сирены, а за воротами послышался шорох шин. Дмитрий снова вздохнул, внутренне собираясь перед тем, через что им с Еленой предстояло пройти, и протянул ей руку. «Вставайте! Полиция приехала!» «И ничего не бойтесь!» Она посмотрела на него непонимающе, легко вскочила с крыльца, не прибегая к помощи, отряхнула ладони от джинсы и выпрямилась, с легким прищуром, глядя на входивших в сад людей в форме. Дмитрий понял, что она совершенно точно не боится. 1806 год. Барон Курт фон Стединг сидел в изрядно продавленном кресле, в одном из своих покоев на одиннадцать комнат в доме, принадлежавшем когда-то знатному вельможе, балагуру и повесе Льву Александровичу Нарышкину. Слыл тот человеком веселым и хлебосольным, постоянно устраивал в своем особняке приемы, празднества и обеды. На них бывала даже императрица Екатерина II. Именно этот факт был истинной причиной того, что барон фон Стединг после 14 лет жизни в Санкт-Петербурге поселился в доме. Сейчас особняком, имевшим два внутренних двора, большой зал с галереями и длинную анфиладу роскошных комнат владел сын Нарышкина, Александр Львович. Но закатываемые здесь балы и пирушки по-прежнему считались первостепенными в столице. Дом был вообще постоянно открыт для гостей. Впрочем, шведского посланника при русском дворе стединка это вполне устраивало. В доме Нарышкина он арендовал целый этаж и в свободной от основной работы, требующей передвижения по стране время, с удовольствием принимал участие в празднествах, а также и сам периодически организовывал балы, поскольку Швеция хотела выглядеть в глазах иноземцев значительной державой. Особняк Нарышкина считался одним из красивейших зданий Санкт-Петербурга. Построенная в 60-х годах XVIII века архитектором Жаном Батистом Мишелем Алленом Делямотом, здание главным фасадом выходило на Исаакиевскую площадь. Центральный вход был исполнен в виде портика. Четыре колонны тосканского ордера поддерживали оформленный кованой решеткой балкон второго этажа, а по бокам от дверей были установлены резные барельефы. Парадная анфилада комнат занимала второй этаж и тянулась вдоль главного фасада. Здесь же располагался большой зал с колоннадой, поддерживающей хоры и пилястрами из искусственного мрамора, а также гостиные с удивительной красоты из израстцовыми печами, тоже украшенными барельефами, античными фигурами, которые Стейдинг любил разглядывать. Во время балов он частенько останавливался перед той или иной печью, сам не зная почему. Но именно здесь, в этих комнатах, ему лучше думалось над тайной, которую он приехал разгадать. Свой этаж он снимал за тысячу рублей в месяц, но это была малая цена за возможность и вести жизнь на приличествующем его положению уровне и исподволь собирать информацию о том, что произошло в этом доме четверть века назад. Точнее, 24 ноября... 1780 года на церемонии бракосочетания дочери Льва Нарышкина «Фрейлины двора Натали» с графом Иваном Сологубом. На венчании, как известно, присутствовала императрица Екатерина, именно в этот день лишившаяся одной ценной вещи. Очень-очень ценной. Этот шведский посланник знал как нельзя лучше. След именно этой вещи ему и предстояло найти. Барон фон Стединг искал знаменитый рубин Цезаря. Известный как Большой Рубин или Красный Камень, он имел форму виноградной грозди. Родиной камня была Бирма, а весил он больше 250 карат, что объясняло его огромную стоимость. Камень был оправлен в золотые виноградные листья и усики, а закрученный стебелек образовывал петельку крепления — благодаря которой камень можно было носить в виде кулона. Листья неизвестный мастер покрыл зеленой эмалью, стебелек черный, и в целом это было не просто украшение, а произведение искусства. Рубин Цезаря, что понятно по названию, был подарен знаменитому римскому императору его возлюбленной Клеопатрой, затем оказался в руках Карла Великого, позднее перехвачен тамплиерами, От них перешел к иезуитам, и неведомыми путями оказался в руках французского короля Карла IX. После смерти Карла камень перешел к его вдове Елизавете Австрийской, потом к ее брату, королю Богемии Рудольфу II, а в 1648 году, во время 13-летней войны, Рубин Цезаря был захвачен шведами в Праге, передан королеве Кристине и после ее смерти перевезен в Стокгольм. История камня, признаться, мало интересовала шведского посланника. Будучи человеком военным, он не был склонен к размышлениям об исторических реликвиях и драгоценных самоцветах. Вот только в 1777 году шведский король Густав III, прибывший в Санкт-Петербург и намеревавшийся жениться на одной из племянниц императрицы Екатерины, преподнес рубин последний в качестве подарка – Брачным планам, как и крепости политических уз с России, не суждено было сбыться, но Рубин Цезаря остался во владении российской императрицы. Пока спустя три года она не потеряла его на свадебной церемонии в доме Нарышкиных из-за перетершейся цепочки, усеянной бриллиантами, а пропажи предпочли особо не распространяться, ибо это было чревато крупным дипломатическим скандалом. Провели тихое расследование, но камень, так и не нашли. Пославший Стендинга с особой миссией король Густав IV, узнавший о пропаже от шпионов при дворе, поручил своему посланнику отыскать следы утерянного камня. Спецзадание Стендинга было связано с тем, что отношения между его страной и Россией стремительно ухудшались. Найти потерянное Екатериной II и вернуть Александру I в знак мирных намерений Швеции — В этом и крылся политический замысел монарха, давшего своему послу особое поручение. Признаться особо, на этом пути барон, изучивший материалы секретного дела, пока не преуспел. Пропажи хватились быстро, дознания да провели со всей тщательностью, хоть и тихо. Кто бы ни нашел ценную пропажу, он не захотел ее вернуть, но и вынести из дома незаметно вряд ли смог бы. Конечно, за прошедшие 25 лет Много воды утекло, но Рубин Цезаря так нигде и не всплыл, словно реально канул в лету. За несколько лет своего расследования Курт фон Стендинг проследил жизненный путь практически всех гостей, которые побывали тогда на знаменитой свадьбе. Никто из них внезапно не разбогател, не купил или не построил имение, не уехал спешно за границу, в общем, не сделал ничего, что позволило бы считать, что он пустил свою бесценную находку в оборот. 25 лет — небольшой срок для того, кто умеет ждать. Барыш, который можно было получить, продав Рубин Цезаря, такой баснословный, что потерпеть стоило. Тем более, что потеря выдержки грозила разоблачением, каторгой, а то и смертью. Тот, кто нашел Рубин, ждал, пока эта история забудется. Кроме того, Вряд ли этот человек имел ежедневную возможность бывать у Нарышкиных, чтобы забрать то, что спрятал. Именно поэтому Стендинг полагал, что камень до сих пор здесь, в доме. Медленно, но тщательно он проверял всех, кто оказывался у него под подозрением, а заодно по мере возможности осматривал дом и его укромные места. Пока все было безрезультатно.